Шестое. Ночью по дороге в Сандомиш слова об упырях не давали шатскому покоя. По пути встречались селы и небольшие городки Люблинского воеводства. Сколько же их до войны было еврейскими местечками? Сколько было евреев в Краснике, в Аннополе, в Ольбенчине, в Вилькалазах, в Гастерадове? Где застала их гибель? В Майданике или в Белжеце? А может, некоторые из них дожили до марши смерти? Примечание. Когда Восточный фронт приближался к Польше, нацисты начали выводить узников из концлагерей. Крайне истощенные они маршировали в Германию, где предполагалось их использовать как бесплатную рабочую силу. Смертность во время марша была огромной, но случались и побеги. Конец примечания. Что за унизительный конец без предания земле, без похоронного обряда, без проводов в души в иной мир? Ведь если всерьез воспринимать народные поверья, то все эти души вот уже семьдесят лет блуждают где-то здесь непрекаянными и не могут отойти в вечность. Ощущают ли они в этот день в Йом-Ашуа, что их здесь вспоминают? Возвращаются ли тогда в Красник или аннаполь Ищут ли родной кровь? А поляки оглядываются ли чаще, чем обычно, и чаще, чем обычно, чувствуют пробегающий по спине холодок и закрывают окна? Беспокойство охватило прокурора Теодора Шацкого. Как ни странно, дорога была пустой, темные села выглядели заброшенными, от Красника вдоль всего шоссе потянулся туман. иногда едва лишь различимый, будто грязь на лобовом стекле, иногда густой, как вата, и видно было, как он расступается перед капотом Ситроэна. Прокурор распознавал свой страх потому, как внимательнее обычного прислушивается к звукам старой машины. Легкое постукивание с левой стороны подвески, ворчание компрессора в кондиционере, Все казалось непонятным, а ему вовсе не светило стоять в тумане и темноте. Внезапно из мглы вынырнула черная фигура. Он чертыхнулся и резко вывернул руль. В последний момент успел обогнуть стоящего почти посредине шоссе автостопщика. Взглянув в зеркало заднего вида, он увидел только лишь черный туман вперемешку с красными отблесками огней. И ему вспомнилась видеозапись Вильчера, Евреи, бесследно исчезающие в густой, ползущей со стороны вислой мгле. Он стал прокручивать в голове разговор с Мачиевским, вспоминать моменты, когда испытал знакомое щекотание нейронов. Один раз это было, когда речь зашла о месте за смерть семьи. Второй — в самом конце, когда Равин сказал, что нужных знаний за один уикенд не приобретешь. Именно тогда в голове у Шацкого промелькнула мысль, неочевидная, но ценное. Ни в коем случае не следует искать убийцу среди знатоков еврейской традиции. Это абсолютно точно. Мачиевский в рассказе Шацкого увидел массу подробностей и деталей и сложил их в некую цельную картину. — А я? — вслух произнес Шацкий, а голос прозвучал в машине совершенно чужим. Заметил ли я все подробности? Не сосредоточился ли на том, что лежит на поверхности? Когда под потолком висит закованный в бочку труп, никто не задумывается, почему у него такие странные, деформированные ступни. А теперь ему это вспомнилось. Когда в кустах лежит обнаженная женщина, а чуть дальше нож для ритуального убоя скота, никто не думает, откуда у нее песок под ногтями. А теперь ему вспомнилось, что у трупа под ногтями была не земля, не грязь, а именно желтый приморский песок. Сколько же таких деталей он упустил, сколько счел несущественными. А это замешательство в соборе, цитата на холсте «Око за ока Он пошел по очевидному, подсунутому ему следу еврейской мести. Так и задумал убийца. Вместо того, чтобы, вопреки намерениям преступника, искать ошибку в этом зрелище, он позволяет ему тащить себя на поводке, как идеальный зритель на представлении иллюзиониста. чтобы не испортить себе вечер, он не смотрит, что делает вторая рука артиста. Он как раз проезжал Аннополь, осталось переправиться через Вислу, свернуть на юг, и за полчаса можно добраться до места. Городок был пуст, окутан туманом, но Шацкий почувствовал облегчение от света уличных фонарей. Он съехал на обочину и полез за мобильником. Захотел подключиться к интернету. Нашёл библейский сайт и, ожидая соединения, приоткрыл окно, чтобы побороть подступающую сонливость. Внутрь проникли холодок и влажность. Машину наполнил запах оттаивающей земли. Признак весны. Она вот-вот должна была заявить о себе во весь голос — и наверстать потерянные недели. Держав в памяти номера, он отыскал библейские цитаты. хрена не такие длинные? Хватило бы одного стиха со словами «Око за око» — и все было бы ясно». Он переписал их в записную книжку. Цитата из Левита оказалась самой короткой и самой простой. Говорила она о наказании за увечья и смерть. «Кто убьет человека — Того должно предать смерти. Совсем как в кодексе, — поразил Сушацкий. Так начиналась статья 148 Уголовного кодекса Польской Республики. Кто убьет человека, подвергнется наказанию в виде лишения свободы. Вторая цитата говорила о наказании обидчика за зло, причиненной беременной женщине во время стычки мужчин. Видимо, имелась в виду война или другой конфликт. За причинение выкидыша грозил только штраф, но если женщина умрет – смерть. И, наконец, третья из старозакония была самой заковыристой, почти такой же, как нынешние записи в Уголовном кодексе. и В то же время была она самая суровая, а направлена против лжесвидетельства или, говоря современным языком, против дачи ложных показаний. Еврейский законодатель — вот уж действительно странное определение Бога, — подумалось Исшадскому, — велел карать лгущего на судебном процессе тем же самым наказанием, которое предусматривалось для подозреваемого. Будь ложь принята за правду. Иными словами, если в результате ложных обвинений человека приговорили к смертной казни, а потом бы дело открылось, а лжесвидетеля ждала бы петля или что-то другое, что тогда применялось. Интересно, что суровость предписания была продиктована принципами профилактики. Так и было сказано, и прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди себя. То есть, в некотором смысле, ложь рассматривалась как самое тяжкое преступление. — Пожалуй, оно и правильно, — рассудил Шацкий и захлопнул записную книжку. поднял стекло и застегнул пиджак. Ночь была зверски холодной. О чем говорили цитаты? Об убийстве, о нанесении вреда беременной и лжесвидетельстве. Случайность или важная деталь? Он выключил лампочку над зеркалом заднего вида, сморгнул несколько раз, чтобы дать возможность уставшим глазам свыгнуться с потемками за окном, и замер. увидав толкущиеся возле машины темные фигуры. Тени боязливо кружили вокруг нее. Чувствуя нарастающую панику, он включил двигатель. Фары пронзили светом молочный туман. Никаких теней не было и в помине. Только безлюдный привисленский городок, тротуар, выложенный плиткой, и реклама пива Перла над продовольственным магазином. Он резко тронулся с места, направляясь в сторону реки, Прокурор Теодор шацский не знал, да и не мог знать, что покидает одно из типичных довоенных местечек, городков, населенных в большинстве своем бедными евреями. В Аннополе незадолго до войны они составляли свыше 70% жителей. Здесь была еврейская школа общества Тарбут, Хедеры, общество Талмуд -Торы и нерелигиозные школы для девочек и мальчиков. Была даже скромная и ешива, по окончании которой юноши продолжали учебу в Равинской семинарии в Люблине. На месте старого кладбища на окраине городка остался небольшой мемориальный камень, опоясанный для красоты дорожкой из розовой плитки.